Глава в о с ь м а н е сработал ритуал вызова демона? Тогда иди к нему сам». «Апельсинка?» «Нет», — простонала я, уткнувшись лицом в нечто похожее на ароматные розы. «Много цветов, букет, только не снова. А может, мне повезло? Пусть даже не домой. Если я окажусь в каком-нибудь саду, то буду просто счастлива». «Только не говорите, что я свалилась на голову ректору, которого собственноручно отправила в серую неизвестность иноземного портала». «Элен Диас», — прогремел над ухом знакомый голос, разрушая последнюю надежду на то, что растерянная апельсинка мне померещилась. «Ты издеваешься?» «Нет, я извиняюсь», — стиснув мужчину в объятиях, жарко выдохнула я. Нападение, как известно, лучшая тактика. Я споткнулась и случайно толкнула вас, ректор. Вот и последовала за вами, чтобы... Чтобы добить, понимающих мыкнул он. Я волновалась, возмутилась я его предположению. Очень уж оно мне понравилось. Все же не чужие люди, правда? Ректор взял меня за плечи и отстранил от себя. Помню, ты отчетливо потребовала, чтобы я... «Исчез из твоей жизни», — подумаешь, — вспыхнула я. «Честные девушки уже и пофлиртовать нельзя». «Что?» — поперхнулся он и закашлялся. У меня же, наконец, появилась возможность понять, где я оказалась, и проверить, одна ли. Увы, в небольшой комнатке, единственным украшением которой были книги, очень много книг, не было ни темного, ни мамы, ни даже кота. «Скажи честно», — обрел дар речи Теран. «Ты подослана нарочно, чтобы меня извести? В столице решили, что в Друинсе пора сменить ректора?» «С чего вы взяли?» — расплылась я в неискренней улыбке. «Ты забросила меня в зал потерянных книг», — обвел он взглядом помещение. «Отсюда нет выхода». «Как так?» — испугалась я, а вдруг осознав, что ни окон, ни дверей в комнате нет. т откуда же льется свет?» «Магия!» — мрачно хмыкнул т а р а н и уселся на полу. Раскрыв книгу, которую, видимо, изучал до моего эффектного появления, он углубился в чтение. «А цветы?» — радостно ткнула я в букет роз. «Прилетели за пару мгновений до тебя», — п е р е л и с н у л страницу ректор. «Но вы же владеете перемещениями!» Стараясь не поддаваться панике, не уступала я. Даже портал в спальне установили, т о п н у л о в сердцах. «Немедленно вытащите нас отсюда!» «У тебя по пространственной магии какая оценка?» Посмотрел он из-под лобья. «Если бы ты дала мне время выстроить путь, я бы попал куда хотел. А так уж куда получилось. Хорошо, что в другой мир не унесло. Есть шанс, что отсюда нас кто-нибудь вытащит». «Как?» — уселась я рядом. «Призовет книгу и нас вынесет остаточной магией», — улыбнулся он и подмигнул. «Только неизвестно, кого из двух». Дальше я уже не слушала. В ушах звенела и множилась фраза, которую я не сразу поняла. «В другой мир не унесло», — прошептала я и схватила ректора за плечи. «Вы хотели выслать меня из Академии в столицу?» Это было моей заветной мечтой последние сутки. Нервно рассмеялся т е р а н «Сожалеешь об упущенной возможности?» «Значит, и в другой мир можете меня послать?» Гнула я свою линию. «А это идея!» Щелкнул он пальцами. «И как мне самому в голову не пришло?» «Такое простое решение избавиться от тебя навсегда!» «А мир будет конкретный или случайный?» Насторожилась я. «Вдруг их немало?» «Конкретный», — вздохнул Таран. Вмиг растеряв напускное веселье, придавил тяжелым взглядом. «Не вот у тебя попространственный диас», — уверен. Впрочем, для боевиков этот предмет такой же проходной, как для драконов зельеделия. Он снова уткнулся в книгу. Но я уже воодушевилась новой идеей. Кот, то есть ректор, что-то там м я у к о л об одностороннем заклинании. «Возможно, именно поэтому», — не получается покинуть этот мир. Возможно, с помощью проделанного ритуала можно сюда лишь попасть. Но т е р а н владеет очень удобной способностью, это надо использовать. Кстати, поправив одежду, я сложила губки бантиком и хлопнула ресницами. Вы мне нравитесь. т е р а н вздрогнул и выронил книгу. Та с голким шлепком упала в пыль. «Я уже сказал, что личные взаимоотношения не помогут вам получить место преподавателя в моей академии». Взяв себя в руки, процедил он. «Опять это вы!» – заулыбалась я и, взяв букет, понюхала розы. «Кстати, мои любимые, спасибо!» Хитро покосилась на хмурого тарана. «Я действительно вам благодарна, и место учителя тут ни при чем». «Не играйте со мной, девушка!» пригрозил он. «Играть с драконом?» — театрально ужаснулась я. «Боже упаси! Я не буду вас преследовать, не бойтесь. У меня вообще с животными не складывается. Кот сбежал, собака предпочла остаться с родителями. Так скулило, когда я пыталась из квартиры вытащить, вы бы слышали». Ректор судорожно втянул воздух и открыл рот, но ничего не произнес. Лишь подозрительно задергался его правый глаз. Слова закончились. «Приличные! Ой!» Не обиделся же Таран, что я его с питомцем сравнила. Спеша исправить ситуацию, я торопливо пояснила. «Вы мне нравитесь тем, что наши намерения совпадают. Поверьте, мне здесь оставаться совершенно не хочется». Брови ректора поползли вверх, но голос взвенел скепсисом. «Вы умело скрываете это желание». «Ничего подобного», — воскликнула я. «Вспомните наше совместное утро. Ой, лучше не вспоминайте. Чего вы так покраснели? Драконы, подвержены перепадам давления, поосторожнее со здоровьем. В вашем возрасте с этим не шутят». «Ночью ты на мой возраст не жаловалась», — рыкнул он и побледнел. «Ух». «Надо поаккуратнее, а то узнаю воочию, как закалялась сталь. Дракон все же». «Да-да», — похлопала его по плечу, «вы еще ого-го», — вроде. Он снова покраснел. «Светофора не мужчина», — хихикнув сравнению, точно попавшему в цель, «потому как именно таран включит мне зеленый домой». «Я призналась, и вы правы. Я соблазнила вас не ради развлечения». и провоцировала затем, лишь для того, чтобы убедиться в ваших способностях. «Слухи не врут. Только вы можете исполнить мою мечту». «Слухи?» – ректор покосился так опасливо, будто я сейчас достану из кармана гремучую змею и повяжу ему на шею вместо шарфика. «Чего же ты хочешь?» Я не могла разочаровать мужчину. «Я мечтаю!» – подалась я к нему – и шире распахнула глаза. «Попасть в другой мир!»